Глава 3. На линии. Через три дня я уже вернусь, не скучай и не волнуйся, моя хорошая, успокаивал жену Алексей. Сама ведь знаешь, никак тебе нельзя сейчас беспокоиться. И тяжести, смотри, тоже не вздумай таскать. А что в скучно дома одной было? Вон Милицу пригласи погостить. Ей-то все равно там в родительском доме тошнотно. Всёт с мамой постоянно стрекозу донимают и воспитывают. Вот, как только я с линии вернусь, обещаю, долго подле тебя буду. Иди уже, улыбнулась Катарина. Он тебя, Данила, у калитки заждался. Какой раз уже через плетень выглядывает. Осторожней только сам будь. Мы будем тебя очень-очень и очень ждать. И она погладила округлившийся животик. Лешка обнял жену и быстро вышел за ограду. Давай, Даня. Он перехватил у истового поводья уздечки и заскочил на коня. Трогаем. Где там нас дозор будет ждать? Напротив заросшего острова, возле нашего стрельбища, ваш высокоблагородие, ответил Данила. «Федор Евграфович самоличный его сегодня по линии ведет». Раскатив по хорошо набитой дороге на юг, через несколько минут увидели полтора десятка спешенных садников. Во главе с командиром первого отделения дозорного конного плутонга капралом Воробьёвым. Лошади стояли под сёдлами у раскидистых ракит и срывали редкую в это жаркое время года зелёную травку, ту, что еще как-то сохранилась в тени деревьев. Сам Лужин был на стрелковом полигоне, расположенном в 3 шагах от спешенного конного дозора. Оттуда доносились руженные хлопки и громкие команды. Алексей поздоровался с егерями и, передав по поводье вестовому, пошел на звук выстрелов. Вторая шестёрка. На исходный рубеж бегом марш, скомандовал руководивший стрельбами поручик Гусев. Группа егерей в сопровождении капрала Васина побежала на дальний конец поля. Капрал, распределите людей по парам и командуйте, крикнул вслед стрелкам Сергей. В одну шеренгу становись. Подал команду своим стрелкам Васин. А первый, второй, рассчитайся. — Первый, второй. Первый, второй. Первый, второй. Послышался солдат. Расчет окончен. Внимание, егеря. Сейчас вы бежите две сотни шагов по этому полю, растянутой цепью, инструктировал стрелков Капрал. Даня просто так вот несетесь с Артовым на расхлебянь с большой оглядкой, и с полной готовностью к бою. Чтобы ежели вдруг перед собой какого-нибудь неприятеля углядели, так сразу бы могли в него начать стрелять прямо вот с ходу. Так что ружьё у вас или в правой руке должно быть накрепко зажато, или пусть даже и в обеих, но только чтоб ствол его всегда смотрел строго вперед, ну или же вверх и никуда и более ходить курок у него и не на боевом взводе, но и всякое же в жизни бывает. А вдруг вы подняли его в самотохе? Так что лучше вам в этом деле будет лишний раз постеречься. Не дай боже, на какой кочке у вас вдруг рука дрогнет, и этот курок с боевого взвода по огню ударит, а не рвёт сейчас ствол фузея. В это время вот как зло на вашего товарища будет направлен». Греха потом ведь не оберешься, ребята. Так что зарубите у себя на носу. Ствол вашего ружа всегда должен быть направлен только лишь вперёд и туда, где нет наших солдат, ну или каких-нибудь других людей, кроме неприятеля. — Всё ли я вам понятно объяснил? Понятно, понятно, закивали головами стрелки. Ну, Коль, вам понятно, тогда разбились все по парам. Первый номер будет за главного, а второй его прикрывает. Расстояние между парами две сажени. Готовься! — капрал повысил голос и помахал рукой к Гусеву. К первому огневому рубежу марш, скомандовал поручик, и три пары с оружием на изготовку побежали к первому огневому рубежу. Старашка, бежим, по сторонам глядим. Оче я стрелков Васин, следуют них сбоку. Дышим глубоко грудью и не дергаемся. «Стой — Стой, скомандовал он у первого столбика. Тут у нас стрельба сидя, вернее, если по-правильному, с колена. Первый номер бьет свою мишень сразу, а второй в это время его оберегает и выбирает свою цель. В первую очередь вы отстреливаете тех, То для вас опасен и целит вас. Потом выбиваете неприятельских командиров, а уже потом знаменосцев и канониров. Первый отстрелялся и заряжается, а второй, пока он ведет огонь, выжидает и присматривает за полем боя. Как только он услышит, что щёлкнул курок взвода у напарника, или что он крикнул вам, что уже зарядился, то вторые тоже могут начинать стрельбу, а потом их прикроют первые. Конечно, бой бывает разным, и не всегда так нужно действовать, но для начала вы осваиваете вот такой навык. Огонь! Донеслась команда от порутчика. Целимся лучше, братцы. Три сотни шагов это большое расстояние. Получал своих солдат капрал. Бах, бах, бах! Грохнули три фузейных выстрела. Зарядка, зарядка, быстрее работаем, первые номера! Вас вторые уже заждались. У них вон пальцы на спусковой скобе занемели, поторапливал Васин. Заряжено, заряжено, заряжено, донеслось от цепи. Вторые бьют без команды, напомнил капрал. У них сразу же потом зарядка быстрой пулей. Бах, бах, бах! ударили почти что залпом три ружья, и через несколько секунд послышался стук ударов шомполов, а внутренние стенки стволов. Заряжено, заряжено, заряжено, донеслось от стрелков. Ко второму огневому рубежу марш, скомандовал Гусев, и Егеря, разобравшись с цепь, побежали к следующему столбику. Две сотни шагов до мишени! стрельба лёжа, выравнивайте дыхань, братцы. А то точно мимо стрельнете», — я получал Игерей Васин. Стрельбу ведём так же, как и до этого. Первый бьет, а второй его в это время бережет. Это ладно здесь вот на учениях, мы тут делаем все по правилам, шаг за шагом, повторяя все изо дня в день. Но ежели на поле боя второй номер вдруг какую опасность увидел, То он тогда перезарядку первого не ждёт, обьёт в ту опасную цель сразу же. В линию, все в одну линию легли. Вот на солому пристраивайтесь, чтобы мундир не запылить. Огонь! Донеслась команда руководителя стрельб. Коротким залпом хлопнули все три выстрела. а Секунд через тридцать уже в разнобой ударили еще три. Третьим огневому рубежу марш! скомандовал поручик. Третий рубеж, стоя. Он самый трудный, хотя до мишень всего сто шагов, напоминал Егерем Капрал. «Дыхание от бега, от быстрых перезарядок у вас уже сбито. Чтобы стоя и с твёрдостью держать тяжелое ружьё, на это ведь особая сноровка нужна. Так что вы не спешите. и спусковой крючок резко не дёргайте. Иначе ваш поле вниз уйдет!» Цепь встала у третьего столбика. Огонь! Донеслось сзади, и два раза залпами по три выстрела в каждом ударили егерские фузеи. На четвертый рубеж, марш! Раздалась команда руководителя стрельб, и цепь устремилась к последнему столбику, установленному неподалеку от мишеней. Всё. Самый последний пистольный огневой рубеж вам остался. Запыхавшись, напоминал бегущий сбоку от цепи Васин. Коротк ствол вам тогда пригодится, когда у вас ружьё разряжено, а вражины уже совсем рядом. У малого колышка вы сами безо всякой команды вытаскивать свой пистоль из кобуры и на бегу взводите на нем курок, а уже у самого большого столба встаете и стреляете каждый в свою мишень. Герія подбежали к четвертому огневому рубежу и разрядили свои пистолеты в близкие мишени. Пистоли в кобуру, ружья на ремень, скомандовал капрал. Важ благородие. Треть стрелков смена свою стрельбу закончила, готова к осмотру мишеней. Давай-ка мы вместе с вами посмотрим. Алексей кивнул Гусеву, и они побежали к деревянным щитам. За ними же следом несся и командир конного дозорного Плутонга под прапорщик Лужин. Первая мишень два пробития. Поручик показывал на отверстие в белом полотне, обводя и заштриховывая их угольком. вот, гляди, Филимон, третья пуля у тебя сильно вниз ушла. Смотри, вот она в двух вершках от ноги ударила. И он вставил палец в отверстие. Видать, ты спусковую скобу сильно дернул. О, а вот тут совсем плохо покачал он головой, оглядывая вторую мишень. Одна пуля хорошо прямо в центр фигуры вошла, вторая в дюйме от плеча ударила, а двух так и вообще даже не видно. Плохо, Федот, Очень плохо. Третья стрельба подряд и все вот с таким же результатом. Будешь и дальше так воевать? В интендантскую команду мы тебя спишем. Хотя и у них там стрелять тоже ведь нужно уметь. С тебя и там Степан Матвеевич тоже ведь не слезет. Все «шестерки» только у одного егеря мишень была поражена всеми четырьмя выстрелами. Вот, берите пример Слабзина Лабзена Макара. Поручик похвалил невысокого чернявого егеря. У него все время мишени в дырках, редко когда пуля мимо пролетает. Всего год он у нас, а стреляет не хуже заслуженных ветеранов. Владец рядовой, будешь так же и дальше стрелять, штуцер получишь. А там глядишь, и в команду отборных наших стрелков даже войдёшь. "Гроц, сроцуешь в Благородие", вытянувшись по швам, гаркнул Егерь. ладно, Сергей, вы тут продолжайте", кивнул Гусеву Алексей. "Поехали мы. Нужно успеть до темна к Южному лимана добраться". "Пошли, Федор, — позвал он стоявшего рядом с воручиком цыгана. Насмотрелся, как тут молодые стреляют. Небось, наперед для себя здесь людей приглядываешь". Да вон того чернявенького я б, конечно, себе в дозорный взял. Согласился с командиром Лужин. Стреляет он хорошо, сам шустрый. И главное не робеет никогда. "Егозистый такой паренек!» — с одобрением в голосе протянул командир конной разведки. Егозистый хмыкнул Лёшка, перепрыгивая через пересохшее русло ручья. Себя, что ли, в нем вспомнил. Нужно, чтобы солдат и дисциплину и порядок и воинский устав знал. Не, -е -е, ваш высок благородию, я ведь дисциплину завсегда ошибку уважал. важно пробасил цыган. Да как же без нее можно? Без нее никакой службы не будет. Один лишь разор и шатание. А ведь это обернется большой кровью в бою. Однако и сустрость с разумной удалью тоже у разведчиков должны быть. Ладно, дисциплинированный ты наш, усмехнулся майор. Командуй своим подъем, да поехали, а то вон они, под ракетами уже без задних ног небось, быздрыхнут. Дозор по коням, рявкнул подпрапорщик, и мигом, вскочившие со своих мест егеря бросились к лошадям. Хм, Алексей покачал головой. Минуты не прошло, а все дозорные были уже в седлах. Порядок вечеру, пройдя по кордонной линии на юг до самого крайнего форта, расположенного у хутора Лупарева, Алексей отдал команду дозору готовиться на ночлег. Как у вас тут на этом дальнем посту, Евсеев поинтересовался он у старшего дежурной смены. Все спокойно в вашем благогороде, без замечаний, доложился капрал. Чужих за эти дни мы пока что не наблюдали. Три дня назад с морского залива пар судов в речной Гёрл зашло, но они ближе к тому берегу держались. Здесь ведь расстояние до османской стороны где-то около десяти верст будет. Не больно, чё резглядеть отсель можно. Далёко очень. А так то спокойно пока всё. Рыбаков вот только из местных пару недель назад шальная галера шибко гоняла. Так они к нам ближе подгребли, но ну мы сколько нет по ней пару раз бахнули турки развернулись и к себе сразу ушли. После этого мы их более уже и не видели, как станичники не ерепенится, кивнул он на обступивших дозорных егерей-казаков. казаков. Да нет вашего сокблагородие, помотал головой капрал. Хороший этот десяток и приписной у них из первого Донского что надо. В руках он свое воинство держит, без всяких там занос, они все то, что нужно делают. Мы попеременно с ним наших людей в общих командах мешаем, а потом этот сборный дозор из казаков и егерей по всей линии отправляем. Вниз на вёрст 5-6, они сообща ходят, а потом также и вверх до самого соседнего поста. Вот только недавно с очередного объезда суды вернулись. Поужиныли, мы как только совсем стемнеет, то там уже новый ночной дозор вдоль самой реки пойдёт. Всего ли у вас достатки, или вам еще чего здесь нужно, Ефсей? Алексей спустился с вала в ров и пошел вокруг укреплений. Да по щенка у нас уж больно слабо, господин майор, кивнул на выглядывающий в сторону реки ствол фальконета Капрал. Чего там? Всего лишь три фунта въем будет. Ядрышки, с снекрупные яблочко. За пять сотен шагов они ведь даже и борт у галеры не пробивают. Сами своими глазами видели, как они от него отскакивают. А если картечью из него бить, так всего с горсточку ее в ствол помещается. Нам бы хоть фунт на шесть сюда единорог для усиления обороны. И вы тоже сладить не помешало бы. Места тут, конечно, все открытые, видно далеко вокруг, что в степь, что на лиман вон гляди. А была бы она тут высотой, ну хоть сож не в три. так и вообще бы все хорошо оглядывалось из нее. А уж дым с такой вышкой с соседнего поста сразу же стал бы виден. Не, ну так-то, конечно, это вот сигнальная чаша помогает, кивнул он на полуторасаженную конструкцию, выстроенную из жердей и с закрепленной на самом ее верху большой жаровней. Когда пару месяцев назад нас тут на прочность турки проверяли, хорошо мы из неё доманули. Ребятки с соседней заставы быстро к нам прискочили, А через часа два суда и конный плутонг с казаками подоспел. Турки постреляли было с судов, но так ведь и не решились на берег высаживаться. Эх, была б тут у нас пушка хорошая, вздохнул печально Колокольцев. Точно бы мы какую-нибудь посудинку притопили бы у берега. Ваше высокблагородие, я вам сен свежего настелил, может, пойдете пойдёте Поздно ведь уже. Данила переменился с ноги на ногу за спиной у Егорова. Ты иди, отдыхай. Замаются сам небось. А я пока еще здесь постою, ответил ему Алексей. Душно, ветра нет. Вон от ствола как от печки теплом веет. Пошлепал он по нагретому стволу фальконета. — Зато слышно в такую ночь далеко, тихо проговорил казак, сидящий на самом верху укрепления. В такую ночь даже шаги человека можно издали расслышать, а уж скрип уключен или стук оружия о борт судна, так и вообще на реке аж на целую версту разносится. Вон лошади вроде далеко от нас пасутся, а как какая вдруг всхрапнет, так я поневоле за ружьё хватаюсь. Кивнул он на свой карабин. О, кажись, кто-то со стороны лимана скачет. Должны бы наши Дежурная «пятерка» тем не менее насторожилась и взяла свои ружья на изготовку. Издали послышался условный свист, и часовые расслабились. Точно, наши скачет по береговой тропке, кивнул в южную сторону казак. Скоро они мимо пройдут, а потом в сторону соседнего поста двинут. И точно, через минуты две мимо форта вдоль берега промелькнули пять теней. И перекинувшись парой фраз с часовыми, дозорные ускакали дальше. Ну все, спать. Усталое тело требовало отдыха. Алексей прошел к укрытому парусиновым тентам центральному строению и протиснулся в свою клетушку. Данила постарался на славу и натащил большой ворох сена. Лёшка расстегнул мундир и лег на душистую травяную перину. Спать. Третью ночевку решили сделать у устья речки Сухой Еланец. В верстах в 4 к северу у села Фёдоровское был самый крайний форт всей пограничной линии. Там конный дозор оставался целый день, и чтобы лишний раз не стеснять гарнизон, на ночевку решили расположиться на природе. Тут, ваш высосок благородие, будет самое хорошее место во всей этой стороне указал лужин на большой холм у реки там наверху посвежее, чем в низине, хоть немного обдувать нас ветерком будет, да и комаров поменьше. В камышах у Еланса егеря подстрелили пяток уток. Двух пустили на утиную похлебку, куда закинули прикупленных в селе овощей: мелко порезанную морковь, несколько луковиц, зелень и сыпанули еще следом несколько полных горстей пшена. Для Алексей Петрович объяснил Егорова цыган. — мясо оно мясой, а вот русскому человеку завсегда крупа нужна, особливо, если у него хлебного каравая с собой нет. Трех уток приготовили по рыбацки, в глине, так же, как и запекают в ней на природе после ловли крупную рыбу. Птицу выпотрошили, внутри хорошо промыли и натерли солью. Каждую тушку даже не общипывая, Обмазали толстым слоем глины и положили на жаркие угли. Где-то через час быков Егор расколол глиняные формы, и все перья от тушки отстали вместе с глиной. Мясо, запеченное по-рыбацки, было сочное и очень нежное. Того довольно резкого запаха, который эта дикая птица давала в похлебке, здесь и в помине даже не было. Впрочем, егеря, похоже, этого запаха вообще не замечали. Все они наперегонки метали ложками из двух котлов в прикуску с сухарями. В высокоблагородие, А это правда, что такие вот курганы, на которых мы сейчас сидим, сидуистрыну, накпавшими в битве вождями насыпали. Малонький солдатик с любопытством смотрел на Алексея. Глебко, вы что-то за человек. Ты дашь, господин майор, хотя бы поешь спокойно, проворчал Саган. Самого Самогон ложка, как у устрикозы крылья мелькала. Мрюх свой она а теперь вот ему истории на ночь захотелось. Извиняйте, ваш высокблагородие, потупился в землю молодой солдат. Кушать, пожалуйста. А я пока пойду лошадей погляжу. Да я все уже. Алексей обтер чистой тряпицей свою ложку. Сейчас вот чайку маленько пошмыркую травяного и совсем уже тогда хорошо будет. Кивнул он на закипающий над костром котелок. "Сиди, Глебка. Это хорошо, что у тебя интерес к историческим наукам имеется. Вот в этих самых степях братцы, где мы сейчас поселились, испокон веков жили люди. Все они были хорошими воинами, в основном конными и кочевыми. Приходили сюда издалека, сражались за эту землю, выбивали с нее прежних хозяев, а потом и их выбивали другие." И так сменяли друг друга волна за волной всякие народы. Были тут кимирийцы, скифы и сарматы. Потом пришли с далекого севера готы, которых уже позже выбили гунны. Ну а потом в эти степи хлынули хазары, печенеги, половцы и татар монголы. Ну и наши предки славяне тоже боролись за эти земли. Кто тут только с смесём скопьём из сабли только не проходил за долгие годы. У некоторых народов, как, например, у царских скифов, действительно были обычаи насыпать над местом захоронения своих вождей или погибших в битвах воинов огромные курганы. В их основании к усопшим клали оружие, украшения, еду и питьё в посудах. Даже лошадей, собак и людей умерщвляли и клали рядом. А все потому, что по их верованиям все это могло пригодиться умершему в его новой жизни куда он переходил потом после своей смерти. Ой, так это что? Так они под нами и сейчас вот эти самые скифы и мертвеки лежат? поежился солдат. А это ничего, что мы на их кургане сейчас сидим. Не боись, Глебка!» — усмехнулся Лужин. Я ведь уже всем давеча рассказывал ту историю, как их высок еще будучи прапорщиком от таких же вот страхов нас в валахи вылечил. Это когда мы там ихнего кровопийцу, графа Дракулу, в ночном лесу забоялись. Помните, Алексей Петрович? Ну вот, еще раз сейчас повторюсь, что бояться только лишь живых людей нужно, да и не бояться даже а так скажем, осторожными с ними надо быть. От всей этой колдовщины и от всякого темного зла нас православный крест и святое причастье оберегают потому как мы есть православное русское воинство и находимся под присягой нашей императрицы Екатерины Алексеевны. Правда ведь, господин майор. Правда, Фёдор Евграфович, сущую истину ты говоришь, улыбнулся Егоров. Доскифы да, и сами были хорошими воинами, chat не обиделись бы они на вас, на доблестных русских солдат и на то, что вы тут с таким аппетитом возле них ужиныете. А вообще, эта окружающая земля очень богата на всякие древности. Совсем недалеко от этого места, на правом берегу Буга и как раз напротив нашего самого крайнего южного линейного форта, там, где мы свою первую ночевку провели тысячи лет назад, стоял огромный и богатый греческий город Ольвия. Его даже сам отец истории Геродот в свое время посетил. В этом городе тогда проживало более пятнадцати тысяч человек, и был он обнесён высокими каменными стенами. В нем тогда чеканили свою монету с изображением дельфина, а в его гавани умещалось более сотни больших судов. Представляете? Две тысячи лет назад и в этих местах был такой огромный город. Вот это да, удивился Глеб. Вот бы на эту самую Ольвию да хоть одним глазком взглянуть. Какая это там тебе гречанская Ольфия, подначил солдаты быков. Ты хотя бы один российский город сам-то своими глазами видал? «О как же? В уездном Павловске целых три раза на ярмарку с батюшкой и с братьями бывал. А уж как в рекрута загремел, так целых полгода в губернском Воронеже на рекрутской станции в ратном обучении состоял!» С важностью ответил молодой солдат. А еще мимо Белгорода с Харьковом маршевой командой проходил, так что я города хорошо знаю. Тьё, протянул капрал пренебрежительно. Так вот, все мы когда-то и где-то чего-то проходили. А вот когда ты крепость или же неприятельский город с войском приступом возьмешь, вот тогда и будешь хвалиться, то что всякие города видел. Солдат, брат, он только занятыми городами должен хвалиться. Правда ведь, братцы? Ну да. А чего нет-то? Протянули ветераны, прошедшие своими ногами всю Молдавию, Валахию и Северную Румелию.